глава 19 Пётр обернулся быстро я только-только обмыла пищащее тельце и обрабатывала ранки когда калитка снова подала сигнал пришлось подхватить младенца прямо в куске старенькой простыни и выйти встретить новоявленного папашу парень не подвел притащил и к рынку с процеженным молоком и где-то раздобытый рожок а когда я удивилась, смущенно сказал, что сам выкармливал из него козлят, да и щенка однажды пришлось. Ну, вы не бойтесь, госпожа ведьма, я его отмыл. Я скептично глянула на него и повела в дом. Пока Марыска нянчила девчушку, я прокипятила рожок, налила в него теплое молоко и сунула верещащие ляльки. Та моментально разобралась, что с этим делать, и зачмокала. А я продолжила обработку ранок и пупка. Когда закончила, завернула в ту же трепицу, подала Петру и спросила, «Как назовешь-то Найдену?» «Да так и назову, Настена», — сказал он, не отрывая взгляда от ребенка. «У старосты запишешь», — уточнила я. А матерью кого укажешь? Никого, так и запишу найденышем, удивился парень. Я только глаза закатила. Да ты совсем дурной. Сироты и найденыши принадлежат королю. Сейчас она малышка, и толку от нее нет. А ну, как вырастет, и станет красавицей, а ее указом короля вышлют в новые земли. Парень побледнел. Я-то знала, о чем говорю. Мне лет семь было, когда в Стародобск прибыл толстый сержант с огромными усами собирать добровольцев. Да не в армию, а на поселение в дикие земли. Король желал поскорее освоить пустоши. Вот и собирал туда добровольцев, бродяг, сирот и вдовиц на королевском попечении. Все, кто получал сиротскую пенсию, Должны были в три дня собрать все свое имущество и переехать под конвоем сержанта и отделения солдат. Отец тогда ходил в трактир потолковать с тем самым сержантом, а меня оставил под окном на скамье. Так что я всё слышала. Сержант хвалил новые земли и сальным шепотом добавлял, что баб там мало, потому и зарабатывают они хорошо и живут, как сыр в масле катаются. Парни радостно ржали, мужики сурово крутили усы, а молодая вдова с пятью ребятишками, которую отправляли на поселение указом короля, сидела бледная, как полотно. Ее перспектива много зарабатывать там совсем не радовала. Потом были шепотки матери и теток, плач уезжающих и жуткая. «Совершенно жуткое ощущение, что доедут на поселение не все». «Так что же делать, госпожа ведьма?» Перепугался парень. «Я задумалась, а нельзя ли матушку твою в родительнице записать?» «Что вы, что вы?» Парень побледнел и начал слегка заикаться. «Над ней так вся деревня смеется». Я вздохнула, понимая ситуацию. «Так, может, у тебя есть девушка на примете? Женись и запиши ее матерью!» Парень покраснел и помотал головой. «Что, нет девушки? Плохо!» Я вздохнула и пощекотала малышке пяточку. «До записи можно месяц подождать. Может, за это время найдешь невесту?» «Ладно, сам решай. Вот тебе масло с травками!» Им надо смазывать малышку утром и вечером после купания. Завтра с ней приди. Пупок обработать надо будет и посмотреть, как животик. Петр понял все правильно, взял горшочек с маслом, неловко поклонился и ушёл. А я вздохнула и вернулась к разбору лесной добычи. Грибы стоило скорее пожарить, мог разложить на печи а травы унести на чердак и под навес. Ягоды же я, поразмыслив, залила медом. Пасечники вернулись с лугов и с извинениями принесли мне большой кусок воска и горшок меда. Ссориться с ведьмой они не хотели. Я в ответ дала им настойку от серой гнили и примочку, снимающую зуд от укусов комаров и пчел. Разошлись полюбовно. И теперь мне было чем сохранить скромный урожай. Хлопотали мы с Марыской до вечера. Когда стемнело, девчонка убежала на улицу, погулять, послушать, как поют девки на выдане, и вообще пообщаться с ровесниками. Я присела на крыльцо с кружкой травяного отвара и наслаждалась покоем чувствуя, как гудят натруженные за день руки и ноги. Издалека доносилось пение. Девки красовались на центральной улице села, а домик ведьмы стоял на отшибе, зато не было прекрасно все видно и слышно. Вот где-то близко заплакал ребенок. скрипнула дверь, и знакомый голос пожелал кому-то убраться вместе с лесным отродьем. Я покачала головой. Похоже, мать Петра не принимает сиротку. Что же парню делать? Между тем прохладный вечерний ветерок донес до меня и детский плач, и мужское коне. Я осторожно встала, обошла дом, забралась на чердак и из слухового оконца глянула вниз. Петр бродил по двору напивая себе под нос что-то утешительное. За ним ходила низкая кривоногая собачка, а с забора за всеми наблюдал полосатый кот. Вскоре девчушка затихла, и мужик осторожно опустился на скамейку. Я думала, он вернется в дом и ляжет спать, но он уложил у ребенка в зыбку, раздул маленький фонарик, и принялся мастерить такие нужные мне коробочки. Я только головой покачала. Вот ведь мужик так мужик. Однако местные девки за него замуж не торопятся. И это понятно. Такой последнюю рубаху с себя снимет и отдаст. А чем семья жить будет? Вроде и умен, и красив, и силен, и добр, а в хозяйстве непригоден. Еще раз от чего-то вздохнув, я спустилась вниз и ушла в дом. Судя по звукам драки из тёмного угла возле оврага, поутру у меня будет немало пациентов. Надо хорошенько отдохнуть. Марыська вернулась утром, зевающая, но довольная. Она с подружками-ровесницами и наплясалась, и напелась и даже драку подсмотрела. «Ой, госпожа ведьма, сегодня пары не точно придут. Там и кольями махали, и кулаками, а девки потом разнимали, умывали у колодца, да только все равно ребра побитые есть, и мазь от синяков всем нужна». Я хмыкнула, зевнула и полезла за мазью с бодягой. Специально целый котелок сварила. Жаль, коробочек маловато. Пока мы приводили себя в порядок и завтракали, у калитки собрались просители. До обеда я выдавала мазь, делала примочки на покрасневшие глаза, бинтовала треснутые ребра и обрабатывала соком чистотела сбитые костяшки пальцев. После шумной гулянки мне в качестве оплаты притащили дюжину еще теплых яиц явно собранных в курятнике в тайне от матери или бабки живую курицу четвертину еще теплого каравая, похоже стянутого на кухне пучок молодого лука платок и полный картуз свеженабранной малины оплату я принимала тщательно занося все принесенное в тетрадь лишнего не требовало Знала, что еще прибегут, и уж тогда рассчитаются сполна. На Кузякина упала жара, так что мы с Марыськой обедали холодными сырниками, ягодным квасом и рубленой зеленью с маслом и солью. Только мы убрали тарелки, как калитка снова тренькнула. Я вздохнула и отправилась открывать. На пыльной тропинке. Стоял Пётр. Настена висела на нем, примотанная длинным полотенцем и попискивала. «Добрый день, госпожа ведьма. Простите, что в самую жару. Пока все отдыхают, прибежал». Я распахнула калитку пошире. Похоже, матушка парня по-прежнему гнала на огород, надеясь, что он сдаст неучтенного младенца в королевский сиротский приют в Стародубске. Младенцу было плохо. Девочка хныкала, сучила ножками, кривила личико. Но в целом выражала свое возмущение довольно тихо. Я осторожно погладила вспученный животик и покачала головой. «Пётр, молоко давал свежее?» «Каждый раз даю. Белка наша коза. все понимает. Не первый раз с ней мелочь выкармливаем». Терпит. «А чем кормишь козу?» «Да сама пасется, а вечером пойло». «Пойло сам готовил?» «Нет, мать». «Ну вот и ответ», — вздохнула я. «Кто-то в пойло насыпал дрожже или гороха, или, может, бобов?» «На стену твою пучит?» «Я сейчас ей укропных капель приготовлю, животик погрею, колики уберу». Но кормить сегодня надо другим молоком. Парень нахмурился. Живя в деревне, не мог не знать, как иногда закатываются младенцы от колик. Ему повезло, что найденка и впрямь тихая. Пока я крутилась возле стола, составляя капли, снимая боль и прикладывая на животик малышке горячую пеленку, Петр сидел и угрюмо молчал. Потом вдруг вспомнил. «Госпожа ведьма, я же ваш заказ изготовил». «Вот и хорошо», — обрадовалась я. «Пошлю с тобой Марыську, она принесет». «Сколько монет я тебе должна?» «Да нисколько», — отмахнулся он. «Вы же на Настену лечите». Я промолчала. Найду способ с парнем рассчитаться. Вскоре Петр ушел искать свежее молоко, Марыська убежала за ним. Я же ушла спать на веранду. Там было прохладнее, и ветерок шевелил развешенные повсюду пучки травы, навивая сладкие сны.